Глава 24. Томми и Дерил стояли на ступенях здания суда графства Монро, где коронор графства выслушал все показания свидетелей и объявил Гарри Кароса умершим от неизвестных причин. Они смотрели, как Клэр карс садится в машину. «Томми, ты абсолютно уверен, что у меня нет никаких шансов «С женщиной вроде этой?» — спросил Дэрил. «Нет. Ну, если только ты не изнасилуешь ее?» — ответил Томми. «Может, стоит попробовать? Не получится. Она, наверное, посильнее тебя будет». «Значит, Карос официально мертв? Что из этого следует для миссис Карос?» «Значит, она может потребовать утверждения завещания». и она станет свободной женщиной, которая вольна тратить состояние ее мужа так, как ей заблагорассудится. Простите, вы — детектив Скали. Два сыщика повернулись и увидели мужчину, стоявшего позади них. Он был плотного телосложения и хорошо загоревшим, с густыми черными волосами. Томми принял его за итальянца. — Да. сказал Томми. — Меня зовут Барри Карман. Я частный детектив. Вы не могли бы побеседовать со мной наедине? — Я очень занят, — ответил Томми. — А что вас интересует? — Это насчет дела Карроса, — сказал Карман. Томми показал на свою полицейскую машину. — Заходите в мой офис, — сказал он. — Открыв заднюю дверцу... Он пропустил Кармана в машину, а затем вместе с Деррилом сел на переднее сиденье. Ну ладно, что там у вас, сказал Томми. Карман открыл свой чемоданчик и вытащил глянцевую черно-белую фотографию формата 8 на 10 и протянул ее Томми. Скажите, вы когда-нибудь видели этого человека? Томми посмотрел на фотографию. Это был портрет улыбающегося мужчины сорока с небольшим лет. Он был излишне полным, с темными, сильно вьющимися волосами и густыми бакенбардами. Нет. Кто это? Я думаю, есть некоторая вероятность, что он мог быть Гарри Карресом. Томми посмотрел на фотографию более внимательно. Как давно это снято? В 1976 году. Это увеличенный фрагмент группового снимка, сделанного за ужином. Мы, стало быть, говорим о пластической операции, верно? Нам придется говорить о пластической хирургии. Следует упомянуть также серьезную потерю веса, коронки на зубах и, конечно, 20 лет старения. Томми снова взглянул на фотографию. Кто знает? Я бы сказал, что это возможно. А как зовут этого парня? Рокко Маринелла. Томи и Дерил переглянулись. И какая есть связь между ним и Каросом? Маринелла был адвокатом в Лос-Анджелесе. Ну, скажем, больше, чем просто адвокатом. Он был своего рода финансовым гением. Он представлял интересы некоторых моих клиентов. Четыре года тому назад он сбежал, оставив записку, что он проиграл в азартные игры деньги своих клиентов и не может решиться отвечать за последствия. Он был женат и к тому же имел сына, учащегося в колледже. Он положил достаточно денег на имя жены, чтобы они оба не нуждались. И почему же тогда... Вы все еще разыскиваете Маринелло после столь э, долгого времени? Давайте просто скажем, что мои клиенты не такие люди, чтобы забыть о нем. И кто же ваши клиенты? Деловые партнеры мистера Маринелло? Конечно, я не могу раскрывать их имена. Разумеется, сказал Томми. У ваших клиентов тоже итальянские фамилии? Я не могу отвечать на этот вопрос. — Неплохая работенка, а? — сказал Томми. — Я имею в виду, что даже если вы никогда не найдете этого парня, вам ведь все равно заплатят, верно? — Я получу крупную премию, если найду его, — ответил Карман. — Так что заставило вас искать его в Киуэсте, мистер Карман? — Я получил наводку. Томми поднял брови. — Да? От кого же? — Анонимную? Женский голос, впрочем. Она сказала, если вы все еще ищете Рокко Маринелло, попробуйте поинтересоваться Гарри Каросом в ки -Уэсте". Она не говорила, что Маринелло — это карс Так прямо она не сказала, но я так понял, что это один и тот же человек. Что еще она сказала? Больше ничего, просто повесила трубку. Какой у нее был голос? Моложавый, приглушенный. Мог принадлежать кому угодно. Томми кивнул. Так что вам от меня понадобилось, мистер Карман? Мне интересно, известно ли вам что-либо о Карросе, позволяющее предположить, что он был кем-то другим? Я его едва знал, ответил Томми. Карман, похоже, проглотил это. Как вы считаете, велики ли шансы, что его тело отыщется? Не слишком. сказал Томми. Несчастный случай произошел с внешней стороны рифа. Это означает, что Карос может прямо сейчас вплывать в Гаванскую гавань или его подхватил Гольфстрим и несет к берегам Шотландии. Или какая-нибудь тварь нашла его очень вкусным. Вон как. Карман, похоже, упал духом. Кроме этой наводки, у вас есть какие-либо улики, что Карос был на самом деле Маринелла? Никаких. Вы его когда-либо видели? Кароса, я имею в виду. Один раз. А Маринелла? Никогда. Значит, вы не смогли бы его опознать? Кармен покачал головой. Все, что у меня есть, — это фотография, которую вы держите в руках. И, видимо, других его снимков не существует. Маринелла перетряс весь свой дом и уничтожил все, что могло бы нам помочь найти его. Предусмотрительный парень этот, мистер Маринелла. Да уж, не сомневайтесь. Казалось, он просто как сквозь землю провалился. Видимо, он планировал свое бегство довольно долго. Похоже на то. А вы хорошо умеете делать то, чем занимаетесь, мистер Кармен? Хочется думать, что да. Поверьте, мои клиенты не наняли бы меня, если бы моя репутация вызывала хоть какие-нибудь сомнения. Я раньше служил в полиции Лос-Анджелеса, занимаюсь расследованиями уже лет двадцать. Вы единственный частный детектив, кого они наняли. Меня об не удивило, если бы оказалось, что есть и другие, но я просто не знаю. У моих клиентов есть также постоянные служащие, которые умеют находить людей. — Было бы интересно посмотреть, не объявится ли в ки еще кто-нибудь, — сказал Томми. — Вполне возможно, — сказал Карман. — Вы не могли бы мне сказать, давно ли Карос и его жена заключили брак? — Чуть больше года, — по ее словам. — Если бы он был Маринелло, он, наверное, не проболтался бы ей, раз он такой осторожный человек. — Согласен, — сказал Карман. Я разговаривал с ней позавчера, и ничего не смог выведать. Не думаю, что она догадывается, о чем я говорил. — Вы собираетесь сообщить все это вашим клиентам? — спросил Томми. Я пока не решил. — Вы понимаете, что может случиться с миссис Каррас, если вы сделаете это? Эта мысль приходила мне на ум. — Позвольте быть с вами откровенным, мистер Карман. — сказал Томми. — Я не хочу, чтобы нанятые кем-то бандиты приезжали сюда, в мой город, и ущемляли интересы его жителей. Вы понимаете, о чем я? — Я понимаю. В любом случае, не думаю, что она что-нибудь знает о Маринелло. — Это не произведет большого впечатления на ваших клиентов, верно? Я имею в виду, вряд ли они склонны будут поверить ее отрицаниям. Кармен покачал головой. Я не хочу брать такого на свою душу. — Давайте тогда договоримся. Вот о чем, мистер Кармен. Если я найду что-нибудь, что могло бы связать Кароса с Маринелло, я позвоню вам. А вы сделаете то же самое для меня. Идет? — Идет, — ответил Кармен. — Я не вижу большого смысла и дальше околачиваться в этом тропическом раю. Я возвращаюсь в Лос-Анджелес. — Спасибо за помощь, детектив. Он протянул руку. Томми пожал ее, затем выпустил Кармана из машины. Частный детектив сел на свой мотороллер и укатил прочь. Томми снова сел в машину. — Ну, что ты думаешь об этом? — спросил он Дэрила. — Что ж, мы и так знали, что Карос на самом деле не Карос. Он мог быть Маринелло. Рок — это сокращение от Рокко? Возможно. Вроде как Рокки Грациано. Тогда та книга, которую я видел в доме Кароса, могла быть тем связующим звеном, который искал Карман? Возможно. Но что касается нас с тобой, то это дело спорное. Карос мертв, и мне не хочется натравливать мафию на его вдову. А тебе? К мне это тоже ни к чему. Если Карас был Маринелла, готов спорить, она об этом не знает. — Вот как я на это смотрю, — сказал Томми. — Если кому-то удастся нагреть мафию на крупную сумму и улизнуть, то я ничего против не имею.